Вскоре после постройки домика для царя возле него стали строить свои палаты и его приближенные. Так недалеко от домика Петра стоял дом Меньшикова, а отсюда по левому берегу Большой Невки располагались шалаши и хижины рабочих. Недалеко отсюда был и первый гостиный двор. Направление и название многих улиц этой части петербургской стороны и сейчас могут определить расположение и заселение города на первых порах его существования. Улицы дворянская, посадская, пушкарская, ружейная, зеленая, монетные и так далее и тому подобное своими названиями указывают на состав их населения, народы занятия, жителей и прочее. К важнейшим из произведенных в это время построек в петербурге нельзя не причистить построенного на выборгской стороне повыше госпиталя первого сахарного завода. С 1711 года начинается усиленное заселение Петербурга. Первые жилища столицы строили в один этаж, или жилье, как тогда говорили. Образчиков для домов петербургских послужил Мазанковый дом, собственноручно построенным Петром I на петербургской стороне для типографии. Дом этот был назван образцовым на прусский манер. По этому образцу было построено В 1714 году семь домов для чиновников Министерства иностранных дел. Великий основатель Петербурга полагал расположить главную часть столицы за крепостью на правом берегу Невы. Из Васильевского острова сделать торговую часть города, прорезанную каналом вроде Амстердама. Кстати, здесь надо сказать, что название Васильевского острова произошло не от имени командира батареи острова Василия Корчмина, как полагали многие, но еще гораздо ранее, а именно в 1640 году в писцовых новгородских книгах этот остров носил название Васильевского. На левом же берегу Петр предполагал поместить разные учреждения для флота и полковые светлицы. Император в своих занятиях был скор и неутомим. Вот как описывает его рабочий день иностранец, бывший в Петербурге в 1713 году. «Государь встает очень рано, так что в 3 и 4 часа утра присутствует в тайном совете. Потом идет на верфь, где смотрит за постройкой кораблей. И даже сам работает, зная это мастерство превосходно. В 9 или 10 часов занимается токарной работой, которой так искусен, что решительно ни одному художнику не уступит». В 11 часов кушает, но не любит прохлаждаться за столом, а после обеда, отдохнув немного по русскому обычаю, идет опять смотреть какую-либо постройку или другую работу. Вечером отправляется куда-нибудь в гости или на ужин, откуда, однако, спешит возвратиться, чтобы раньше лечь в постель. Петр любил ходить к своему мундкоху-шведу, куда собираются знатнейшие господа и офицеры – русские и немцы, за угощение каждый платит по червонцу. Царь не любит никаких игр и охоты или других увеселений. Лучшее его удовольствие быть на воде. Вода составляет его настоящую стихию. Он целый день иногда проводит на яхте, буэре или шлюпке. В этом он никому не уступает, разве только одному адмиралу Крюйсу. Однажды, когда Нева уже почти замерзла, и замерзшей воды осталось только перед дворцом на сто шагов, он не переставал, однако, плавать взад и вперед в каком-то кораблике до тех пор, пока было возможно. Когда Нева совсем замерзла, то он приказал вдоль берега прочистить дорогу шагов на сто в длину и на тридцать в ширину, и здесь каждый день катался по гладкому льду на буэре. лица все служащие во флоте, если имеют до него просьбу, то должны говорить ему «не ваше царское величество, а монгер шауд байнахт», после чего он выслушивает и просителя отсылает к адмиралу. Позднее при Петре Великом в Петербурге бывала особая церемония при замерзании и вскрытии реки Невы. Замерзание возвещалось жителям через одного из придворных шутов барабанным боем. Он же был обязан прежде всех перейти по льду в каком-нибудь странном наряде в сопровождении нескольких членов, из которых один нес холщовое знамя, а другие следовали с лопатами, веревками и крючками. А вскрытие Невы возвещалось тремя пушечными выстрелами из крепости, и первый переезжал Неву сам царь или в его отсутствие генерал-адмирал или комендант города».